Почему, Джудит, почему бы женщинам, как и мужчинам, не поступать совершенно открыто и честно со своими ближними? Не вижу причины, почему вы не можете говорить так же откровенно, как говорю я, когда нужно сказать что-нибудь действительно важное. Неодолимая скромность, которая до сих пор мешала молодому человеку заподозрить истину, вероятно, совсем обескуражила бы девушку. Если бы душа ее не стремилась, во что бы то ни стало сделать последнее отчаянное усилие, чтобы спастись от будущего, которое страшило ее тем сильнее, чем отчетливее она его себе представляла. Это чувство преодолело все другие соображения, и она сама себе, удивляясь, продолжала упорствовать, поборов свое смущение. «Я буду. Я должна говорить с вами так же откровенно, как говорила бы с милой бедной Хэтти, если бы эта кроткая девочка еще была жива», сказала она, побледнев, вместо того, чтобы покраснеть, как могла бы покраснеть на ее месте другая девушка. «Да, я подчиню все мои чувства самому важному из них. Любите ли вы леса и жизнь?» которую мы ведем здесь, в пустыне, вдали от хижин и городов, где обитают белые. Люблю, Джудит. Люблю не меньше, чем любил моих родителей, когда они были живы. Это место могло бы заменить мне целый мир, если бы только война благополучно закончилась и бродяги держались отсюда подальше. Тогда зачем же его покидать? У него нет хозяина по крайней мере, хозяина, имеющего на него больше прав, чем я, а я охотно отдаю его вам. Если бы это было целое королевство зверобой, я с восторгом сказала бы то же самое. Вернемся сюда после того, как нас благословит священник, который живет в форте, и потом навсегда останемся здесь». Последовала долгая многозначительная пауза. Заставив себя высказаться так откровенно, Джудит закрыла лицо обеими руками, а Зверобой, огорченный и удивленный, размышлял о том, что он только что услышал. Наконец охотник нарушил молчание, стараясь придать своему голосу ласковое выражение, так как он боялся обидеть девушку. «Вы недостаточно хорошо обдумали все это дело, Джудит», — сказал он. «Нет, чувства ваши взволнованы тем, что недавно случилось, и, полагая, что у вас никого больше не осталось на свете, вы слишком торопитесь найти человека, который занял бы место тех, кого вы потеряли. Если бы я жила, окруженная целой толпой друзей зверобой, я чувствовала бы то же, что чувствую теперь. «И говорила бы тоже, что говорю», — ответила Джудит, по-прежнему закрывая руками свое красивое лицо. «Спасибо, девушка. Спасибо от всего сердца. Однако я не такой человек, чтобы воспользоваться этой минутной слабостью, когда вы забыли все свои преимущества и вообразили, будто вся земля со всем, что в ней заключается» сосредоточена в этой маленькой пироге. «Нет-нет, Джудит, это было бы неблагородно с моей стороны. То, что вы предлагаете, никогда не может произойти». «Все это возможно, но я никогда не буду в этом раскаиваться», возразила Джудит с неудержимым порывом, который заставил ее оторвать руки от глаз. «Мы попросим солдат, оставить наши вещи на дороге. А когда мы вернемся, их легко будет перенести обратно в дом. Враги не покажутся на озере, по крайней мере, до конца войны. Ваши меха легко продать в форте. Там вы можете купить все, что нам понадобится, ибо я не хочу возвращаться туда. И, наконец, зверобой, прибавила девушка, улыбаясь так нежно и искренне, что решимость молодого человека едва не поколебалась. В доказательство того, как сильно я хочу быть вашей, как стремлюсь я быть лишь вашей женой, в первый огонь, который мы разведем по возвращении, я брошу парчевое платье и все вещи, которые вы считаете неподходящими для вашей жены.